Глава 20. «Я думал, мы поедем вдвоем, удивился Себастьян следующим утром, увидев на подъездной дорожке Диану в компании Женеды. Камеристка густо покраснела и, замерев, попыталась не иначе, как срастись с каменными плитами двора, изображая немую статую. Диже беспечно улыбнулась. «Незамужняя женщина и свободный мужчина наедине за закрытыми дверями? Ты же не хочешь бросить тень на мою репутацию, дорогой кузен?» Судя по выражению его лица, именно на это он наивно и рассчитывал. Не на порчу репутации, конечно, а на закрытые двери экипажа и отсутствие свидетелей. Однако о приличиях на людях не забыл и покладисто склонил голову, пряча полный досады взгляд. «Ты, разумеется, права, дорогая кузина». «Разумеется», — шире улыбнулась Диана и нырнула в полумрак зашторенного салона. «Жнеда, за мной». Служенка пискнула извинения и бросилась следом. Себастьяну не оставалось ничего, кроме как посторониться. Путь до Иволги и правда занял около трех часов. причем у экипажа тетушки Флу были такие расчудесные рессоры, что на грунтовке не растрясло даже чувствительную женеду. Себастьян всю дорогу забавно вздыхал, бросая красноречивые взгляды то на Диану, то на её спутницу. Камеристка же, чувствуя, что чем-то невольно вызвала недовольство господина, молчала в тряпочку и жалась к хозяйке, как к родной. В других обстоятельствах где должно быть, ее немедленно оттолкнуло бы. Но злить кузена оказалось неожиданно весело. Неужели он и впрямь полагал, что она позволит ему распустить руки, как только поблизости не окажется лишних глаз? Можно подумать, в поместье мало укромных уголков если бы у нее вдруг возникло такое желание. «Ничего себе! И это город?» — рассмеялась Диана, когда они наконец-то въехали в гостеприимно распахнутые ворота. Стража, выставленная возле них, узнав карету владелицы Сливды, лишь почтительно склонила головы, приветствуя важных господ, и даже не стала задерживать их, чтобы проверить документы. Колёса перемахнули через небольшой порожек и покатились дальше по такой же немощенной дороге, как и за пределами населенного пункта. А чего-то ожидала от места под названием Иволга. Буркнул кузен, которого теперь, кажется, раздражало все вокруг. Однако, учитывая то, что главный город Рионерии уже лет триста как вообще утратил название, став называться просто столица, Диана не была бы столь категорична в предположении Увы, Иволга действительно соответствовала своему сельскому названию и отличалась от деревни разве что размером и наличием ратуши, которая легко угадывалась потому, что одна на весь город имела два этажа и большие круглые часы под козырьком крыши. «Будь добр, высади меня на торговые улицы», — попросила Див, довольно любовавшись в окно местными красотами. «То есть ты не поедешь со мной к Леди Кюпри?» — нахмурился Себастья. «То есть я не поеду с тобой к леди Кюпри?» — подтвердила Диана с широкой улыбкой. Кузен прожёг ее обиженным взглядом, но в присутствии Жнеды сдержался и тоже заставил себя улыбнуться. «Конечно, дорогая сестра, как тебе будет удобнее?» «Сестра, как же!» Считая он ее своей сестрой, то точно не раздевал бы глазами на протяжении всей поездки. «Сколько, сколько?» — возмутилась Диана, когда владелец ломбарда, круглый невысокий человечек в очках с толстыми стеклами, озвучил ей стоимость старинного перстня ее бабушки. «Тридцать золотых? Да воспятеля! Оно стоит по меньшей мере триста!» Мужчина одарил ее равнодушным взглядом и молча подвинул кольцо к краю прилавка. «Тридцать золотых и ни монеты больше!» повторил безапелляционно. «Глядите-ка на него, ну и пожалуйста». «Как хотите», — запальчиво откликнулась Ди, забирая бабушкин перстень. «Найду того, кто ценит действительно дорогие и качественные вещи». «Ищите». Все так же спокойно прилетело ей в спину, когда она, пылая праведным гневом, уже шагнула к двери. «Может, в столице и найдете. Диана замерла. «Что вы сказали?» переспросила, не оборачиваясь. Конечно, ей не хотелось что-либо кому-либо продавать. Однако какой у нее был выбор? Отец в качестве наказания не дал ей с собой жалкого медика. Опросить денег у тетушки Флои или кузена нет уж, увольте. Так что подумаешь, бабушка давно отошла в мир иной, и ей уже все равно. Но за бесценок. Сказал, самодовольно протянул толстяк, явно наслаждаясь своей властью и значимостью что я здесь единственный скупщик драгоценностей на всю округу. Можете предложить колечко дёмки из мясного ряда. Он с удовольствием даст вам замену окорок или свиную голову». И гаденько захихикал. «Вот же скотина алчная». «В свиньях вы точно знаете толк», — процедила Ди, повернувшись, снова шагнула к прилавку. «Держите». Швырнула перстень на столешницу, и тот закружился по щербатой поверхности разбрасывая вокруг солнечные зайчики. Мужчина, ничуть не обидевшись, прытко вытянул руку и накрыл кольцо пухлой ладонью. А право на прощание жалобно звякнуло. «Так уж и быть, тридцать два!» Осклабился ломбардист и сально подмигнул. «За сговорчивость!» Диана презрительно скривилась. Толстяк, довольный крайне выгодной сделкой, гаденько захихикал. Звякнул колокольчик над дверью, и Ди наконец-то вышла из душного тесного помещения, насквозь пропитавшегося запахом пота и жадности своего владельца. Расправила плечи, глубоко вздохнула и шагнула с крыльца. Вот теперь можно и за покупками. Камеристка, прислонившаяся была в тенечке плечом к стене, здание мгновенно выпрямилась и кинулась к ней. — Мелиди! — заглянула в глаза с выражением верной собачки. — Что же это? Вы все же и замолчала под тяжелым взглядом хозяйки. «Скажешь кому-нибудь, где я была и что делала, уволю к чертовой матери». Серьезно предупредила Диана. Жнеда испуганно округлила глаза, зачем-то схватившись за живот, и понятливо закивала. «То-то же».